Слово без «не» не употребляется, поэтому пишу слитно, нелепо. Второе. Негромко. Слово можно заменить синонимом «без «не» – тихо, поэтому пишу слитно. В этом слове «не» – приставка, негромко. Третье. Пришить не крепко, а слабо. Есть противопоставление с союзом «а», поэтому пишу «некрепко» – раздельно. Четвертое. Ничуть не радостно. Слово «ничуть» усиливает утверждение, поэтому «не» пишу раздельно, нерадостно. Давай вспомним. «Не» с существительными. «Не» с существительными пишется слитно. Первое. Если слово не употребляется без «не». Второе. Если существительное «сне» может быть заменено синонимом «без «не» или близким по значению выражением. «Непоседа» без «не» не употребляется.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 если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Второе, если к прилагательным относятся слова «далеко не», «вовсе не», «ничуть не», «ни сколько не», «совсем не». «Не красивый, а отталкивающий», «не горяч, а холоден», «далеко не привлекательная наружность». Орфограмма номер 36. Так можно и запомнить. НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на ОЕ пишется одинаково в одних и тех же условиях.